Глава 29. В кабинете районного отдела полиции сидели трое: дознаватель Мария, молоденькая выпускница высшей школы полиции, невероятно разволновавшаяся из-за важности происходящего, из хаков, нервно теребящая уголки папки с документами, и Иван Сергеевич Корнеев. Тот уселся в дальний угол на стул, вытянул ноги, скрестил пальцы на животе, прикрыл глаза и словно умер. За то время, что они ждали, пока приведут Александру Игнатову, Корнеев не проронил ни слова. Дверь открылась, ввели девушку. Мария и Исхаков уставились на неё. Корнеев лишь на секунду приподнял веки и снова их прикрыл. Присаживайтесь, гражданка Игнатова. Предложил это знаватель Мария и указала ей на стул, выставленный в центр кабинета. Девушка медленно осмотрела всех присутствующих, кивнула и села на краешек стула. Руки сложила на животе, прямо как Корнеев. Возникла пауза. Исхакав не был хозяин кабинета и ждал инициативы от дознавателя. Таня неожиданно засмущалась и сейчас суетливо перебирала бумаги в тощей папке. Корнеев по-прежнему сидел так, словно его это не касалось вовсе. "Я начну?" решился наконец майор, вопросительно глянув на Марию. "Пожалуйста!" дёрнула она причём, и зло вставилось на девушку. "Гражданка Игнатова, рекомендую вам говорить правду, и только правду. Люди приехали издалека не для того, чтобы слушать от вас тот самый бред, который вы мне тут Она запнулась, покраснела и разозлилась ещё сильнее, особенно на Корнеева, который глянул на неё с усмешкой, снова едва приоткрыв глаза. "Александра", мягким голосом вступил Исхаков. "Расскажите нам всё, что знаете". "О чём?" Саша глянула на него из-под лобья. "Что вас интересует?" "Всё, с самого начала. С того момента, как вы похоронили свою тётю". похоронила, произнесла она с лёгким кивком. Начала разбираться в её вещах. Ничего такого. Потом соседи с антресолей коробку обувную принесли с её барахлом: газетные вырезки, статьи какие-то, что-то из журналов. И там та самая фотография, она на обратной стороне телефон. И ещё письмо в запечатанном конверте с подробностями истории, которая произошла на заправке, где она всю жизнь проработала кассиром. Кстати, вырезки из газет о том же. История произошла четверть века назад. Я поначалу как-то не прониклась, а потом задумалась, начала в интернете искать. Почти ничего не было, и тут наткнулась на блог одной дамы, где эта давняя история муссировалась на все лады, потому что в каком-то городе начало происходить что-то недоброе. В общем, я на неё подписалась. стала активно участвовать в обсуждениях и узнала всё. Что тогда произошло на заправке как раз в ту смену, когда моя тётка работала. Та фотография, если честно, я мало что поняла, но человек, чей телефон был на обратной стороне, понял всё и согласился заплатить. Заплатил? подолголос Корнеев. А как же? Ещё как заплатил? Саша покусала губы, уставилась на свои руки, скрещённые на животе. И неожиданно резко расцепила их. Я приняла все меры предосторожности, но понимала, что рано или поздно он меня найдёт. И я решила убить его, подала гневный голос дознаватель Мария. Нет, я решила посадить его на долгие годы. Каким образом? вдруг подался вперёд Корнеев, распахнув глаза и взглянув на девушку с острым интересом. Для начала я решила установить Не встречалась ли с ним моя тётка? Как-то странно быстро она померла. От простуды, фыркнула девушка, недоверчиво выпячивая нижнюю губу. Она здорово была как бык, жила всегда для себя, меня не знала, общалась раз в 2 месяца и то по настроению, и вдруг в ящик. Странно. Я начала опрашивать соседей по коммуналке и её коллег. Так мало-помалу восстановила картинку, как она жила перед тем, как слечь. Узнала, что она любила перед сменой или после в кафешку одну наведаться, поесть, чаю попить. Недорого, непофасно. Всё, как она любила. Я туда, пристала к хозяину. Пришлось заплатить, конечно. Он и признался, что у него в обеденном зале скрытая камера установлена. Мы просмотрели запись. Он мне копию сделал. Тоже не за так, конечно. И что же на записи? Спросил из хаков. А вон у дознавателя спросите. Я все материалы ей отдала, и фотографию, и записи. А она меня в камеру посадила до выяснения. Что ж, ты лицо Саши заострились. Её губы сжались, а потом задёргались, когда она на роспев произнесла: "Профессионал. Спросим и посмотрим". Майор сурово глянул в сторону Марии. "А пока, если не сложно, своими словами идёт". В общем, моя тётка незадолго до гибели встречалась с каким-то мужиком. Внешность непримечательная, одет обычно. Машина, правда, у него крутая, но он её не засветил. Автопика догнал подальше от камер, но рабочие его видели и тачку, и его самого. И запомнили, усомнился из хаков. Да, региональный, поэтому и в память запала. Не в этом суть. она зацепила пальцы в замок, опёрлась локтями в колени и наклонилась в сторону Исаакова. Суть в том, что на записи видно, как мужик колдует с чайником чая. Сначала себе налил, потом крышку снял. Да, и я-то туда налил, неприятным фальцетом перебила её Мария и фальшиво рассмеялась. Какой бред. Я этого не говорила. Я усомнилась Поэтому и стала настаивать на эксгумации тела моей тётки. Мне надо было, чтобы он сел. Надолго я его боялась, по-настоящему боялась. Я же читала, что в вашем городе происходило убийство за убийством. Поэтому и к заправщику Андрею потом обратилась. Он не особо хотел мне помогать. Пришлось наплести ему про мою соседку Риту, всякой ерунды, что она у меня типа фото выкрала и сама на дядю вышла. А он её убил. Устроил передос с наркотиками и на остановке на окраине города оставил. Глупо, конечно, такое придумывать, но у меня выхода не было. Надо же его как-то убедить. Мне нужен был союзник и сведения. Он повёлся, начал мне помогать, а потом Саша болезненно сморщилась. Рита, возьми и позвони мне не вовремя. Андрей сразу соскочил, обозвал меня вруньей и отказался помогать. Но я уже, в принципе, всё узнала. Саша перевела взгляд с Хакова на пожилого мужчину, молчаливо сидевшего в дальнем углу кабинета. Это ведь ваш родственник, тогда бесследно исчез, да? Я видела ваши фото в старых газетах. Вы вели это дело, да? Он молча кивнул и глаз больше не закрывал. Так вот, я теперь догадываюсь, как именно он пропал. Только не знаю настоящего имени человека, который к этому причастен. Но как он это сделал? Я догадалась. А ещё раньше меня догадалась об этом моя тётка. Но молчала. Все эти годы молчала и была жива. В последних словах зазвучала неподдельная скорбь. Она сгорбилась, прикрыла лицо ладонью и заплакала. Мы забираем девушку Маре Сергеевна, а также все материалы, что она передала вам. Исхаков поднялся и выразительно поиграл бровями. С вашим руководством это согласовано. К тому же, у вас совершенно нет оснований для дальнейшего содержания её под стражей. Как пожелаете, Мария Поджелугубы, протягивая тощую папку с воложенными в неё документами и маленьким пакетиком с флешкой. Она тихо добавила: "Не очень-то и хотелось с ней возиться". Они вышли из здания районного отдела полиции поздним вечером. Саша отправилась искать свою машину. И обнаруженную её с западной стороны здания. Её догнал Исхаков. Нам есть о чём поговорить, Александра. Вы важный свидетель, понимаете? Конечно, она кивнула и приоткрыла водительскую дверь. Я готова сотрудничать. Но сейчас всё, что мне надо это душ и тарелка горячего супа. Пока я не вымоюсь и не поем, я не могу говорить связно. Подождите. Сопроводим. Номер в гостинице вам уже забронирован. Там мы остановились и Исхаков подёрщитил на подбородке. И кое-кто из участников той давней трагедии. Поехали. Пока Александра приводила себя в порядок и по телефону выясняла отношения с заправщиком Андреем, который ни в какую не хотел приезжать для беседы, Исхаков с Корнеевым изучали фотографию и записи с камеры наблюдения маленького кафе, что располагалось неподалёку от старой заправки. В принципе, всё понятно, медленно протянул Корнеев, внимательно вглядываясь в старый снимок. То есть мне понятно как, но зачем и кто помог? Он же не один, это ясно. Да, и не с Сергеем. Тот не соврал, рассказав, что просидел в машине, ожидая приятелей. И тут я снова хотел бы вернуться к одной из ключевых фигур того времени. майор Исхаков прошёлся по двухместному номеру, который они с Корнеевым сняли. Фёдоров. Думаю, всё было спланировано и устроено заранее. Но как теперь доказать его связь с хозяином той заправки? Без него он бы не смог. Однозначно, кивнул Корнеев, не выпуская из рук фотографию и произнёс со странной обидой. Как всё казалось просто. Кто бы мог подумать, что всё так просто. Мне тогда даже в голову не могло прийти, что всё именно так. Я нагородил столько версий. У меня вся стена в комнате была в фотографиях и схемах. Я сна и покоя лишился, а всё так просто. В дверь елегонько стукнули. К вам можно? сунулась в номер Саша. Да-да, конечно. Исхаков приглашающим жестом указал ей на маленькое кресло возле торшера. Я не одна. Андрей Он со мной, и он кое-что узнал. Молодые люди вошли в номер. Саша переоделась в тёмный спортивный костюм, немного влажные волосы зачесала в хвост. Её щёки после душа и еды порозовели. Андрей неуверенно топтался возле второго кресла, ждал приглашения. Исхаков кивком подбородка пригласил его сесть. Новые джинсы с широким подворотом больно врезались ремнём ему в живот, но он стерпел и даже не помурщился. Все его штаны дома оказались грязными. Пришлось купить в ближайшем магазине на распродаже первые попавшиеся джинсы. Они оказались длинными, и он просто их подвернул. Немного тесноваты в поясе, но он решил, что это ерунда. Там же купил тонкий джемпер и белую майку. Решил, что рядом с Сашей должен выглядеть прилично. Он правда был ещё немного сердит на неё за её ложь, но она сказала, что так было надо, и он поверил. И ещё поверил, что у них возможно что-то получится, и он наконец покинет эту старую заправку, где пропитался запахами бензина и солярки. Новая интересная жизнь ждёт его впереди. Только для этого надо немного постараться и помочь людям, которые приехали, чтобы спасти Сашу, его Сашу. В общем, где-то за месяц до того, как эти парни нарисовались на нашей заправке, начал он свой рассказ. В туалетных кабинках устроили ремонт. Нужды не было, что главное, но ремонт устроили. И в одной из кабинок заднюю стенку снабдили узкой дверцей, о которой никто не знал, кроме заинтересованных лиц. Он покосился на Сашу. Она едва заметно кивнула, одобрила. Они весь разговор отрепетировали, и он должен был не мямлить, а говорить грамотно, умными словами. Он и старался. Заинтересованными лицами, как понял человек, который делал там ремонт, был сам хозяин и какой-то его старый приятель. Дверь эта была для посторонних незаметна. Просто задняя стенка, пластиковая панель. Не знаешь секрета не откроешь. Вот один из друзей этой дверью и воспользовался. Для чего? Знать не могу. Но на фотографии отчётливо видно, как он её открыл и выходит наружу. А что, камера с задней стороны заправки работала? Поинтересовался из хаков. Да, всегда. На фасаде был муляж, а там настоящее И на кассира направленная тоже. Поэтому он не боялся, что его снимает камера. Он был в сговоре, а может и не знал о ней. Медленно произнёс Корнеев и глянул на парня. Откуда сведения раздобыл следователь? Да всё просто, рассказал матери, а она своей подруге, та ещё кому-то. И нашли дядю Борю, который тогда подрабатывал где только мог. Денег не хватало. И с ним можно будет поговорить. А чего нельзя-то? Он только за городом теперь живёт. Домик небольшой построил и живёт себе тихо. Но про тот ремонт помнит всё отлично, потому что удивился сильно. Кому понадобилась запасная дверь в туалете? Значит, что у нас получается, Иван Сергеевич. Из хакав нервно мерил шагами тесный номер. Нервы разошлись. Сидеть спокойно он уже не мог. Надо было действовать, куда-то ехать, добиваться обысков, задержаний. У нас получается, что 25 лет назад Денис Баловнев вступил в преступный сговор с Фёдоровым. Он же маклай. Денис специально завёз ребят на заправку, заранее подготовленную для преступления. Как он мог знать, что Валерка пойдёт именно за здание? Он ненавидел общественные туалеты, брезгливо сморщился Корнеев. К тому же, баловнев, мог его туда намеренно вызвать, пока Сергей ждал их в машине. Сказать ему: "Жди меня за углом, я сейчас, есть разговор". Что-то в этом духе. Он вышел из туалета через запасную дверь, убил Ваlerу, забрал всё, что при нём было, а тело столкнул в авраг, чтобы потом приехать и перепрятать. Или Это за него сделал кто-то ещё. После убийства он как ни в чём не бывало вышел из туалетной кабинки. Алиби? Это же охренеть какое алиби, Иван Сергеевич. Да, его я не подозревал ни одной минуты. Сергея да, а его никогда. Смешно и грустно. Корнеев подошёл к тёмному окну, в которое бились мокрые хлопья снега. Я как дурак всё ещё надеялся, что Валерка жив. Пусть думал он преступник, но лишь бы живой. Сестра, когда умирала, тоже всё не верила, ждала, вот-вот вернётся. Всюсны какие-то видела, живой говорит. И я стал верить, ждал все эти годы. А он его ещё 25 лет назад убил, мразь. И за что? За деньги. Сколько их при нём было? За что же так? Там ведь не только деньги, Сергеевич. Два убийства якобы висели на нём. Теперь-то я понимаю, что убивал, скорее всего, Баловнев. Лиза рассказала про многочасовые тренировки парней. Уверяет, что все они этот удар ножом отработали, в том числе и Баловнев. Убитые двое: бандит и милиционер. За что ещё предстоит разбираться? Но убитые всё указывало на Валеру. Если бы его взяли под стражу, он бы мог выкрутиться. Алиби его потом подтвердилось, так? А тут как удобно, сбежал от правосудия с деньгами. Убийства остались нераскрытыми, потому что главный подозреваемый в бегах. Умно и виртуозно, Иван Сергеевич. Не за что бы ты не догадался. Так бы и осталось это дело на полках, не найди в себе смелости покойная тётка Саши шантажировать Баловнева. Он не Баловнев теперь, слабым голосом возразил Корнеев, отошёл от окна, сел на свою кровать и принялся расстёгивать рубашку. Он казался исхакаву древним старцем, беспомощным и раздавленным горем. Сутулился, пальцы ёрзающей по пуговицам не слушаются, в глазах скорбь и застывшие слёзы. Исхаков знал, что Корнеев не любит алкоголь. А вот он бы сейчас выпил. Всё навалилось и давило так, что колени подгибались. С одной стороны, радоваться должен, дело раскрыл. Сложное дело, с целой серией убийств. И звание досрочное полковник ему пообещал в телефонном разговоре минувшим вечером. А внутри что-то гложет. Но это совершенно точно не из-за истерик жены, которая всё же вернулась от матери и тут же принялась выдвигать ему ультиматумы. Он молчал, кивал, но не обещал, что всё будет именно так, как она требует. И не из-за Ольги, которая позвонила ему вчера и долго плакала в трубку, всё рассказывала, как любит его. Минувший год был для неё самым сложным. Она так и не отвыкла от него и будет ждать всегда. Вот что делается с этими бабами, а? Из хака вполес в свою тумбочку и достал бутылку коньяка, а из дорожной сумки набор маленьких железных стаканчиков. Дарили женщины-коллеги на 23 февраля. Вытащил из пирамидки один, дунул в него, налил до верху. Из закуски была пачка ржаных сухариков и всё. И мне плесни маёр вдруг запросил Корнеев, сидящий на кровати в майке и трусах. помянул племянника. Теперь уж чего? Теперь-то уж точно. Они пили, хрустели сухариками и почти не разговаривали. Всё было сказано, слова были бы лишними. Исхаков убрал стаканы, вымыв их в душевой при номере, разделся и лёг, выключив свет. На тумбочке Корнеева горел ночник. Старик лежал на спине и смотрел в потолок, не мигая. Иван Сергеевич, ты в порядке? заволновался Исхаков. Жив я, жив, но не в порядке, конечно. Какой тут порядок, если я сам, старый дурак, руку приложил к тому, что они растворились на просторах нашей родины. В смысле, Исхаков захмелел и устал. Он уже почти спал, но всё же услышал, как Корнеев сказал: "Это я потребовал от них уехать из города". Верил поменять имена, по возможности внешность и больше никогда не возвращаться. Нагородил тогда Чепухи, что это в их же интересах, ради их же безопасности. Они должны соблюдать конспирацию, если хотят остаться в живых. А мотив был один. Какой? Заинтересованно приподнял голову от подушки майор. Чтобы Сашка, когда вырастет, не нашёл их. никогда не нашёл своей матери